Глава восьмая. Утром, когда Лука вернулся с ночного дежурства, Саша пообещала сидеть тихо, пока он спит, но у комиссара было другое предложение. Через два часа начнется заупокойная месса по синьоре Беатричи Симонини. «Кто это?» Саша не сразу сообразила, что речь идет о Беби. «Я подумал, что ты можешь съездить. Я попрошу Масима, и вы заедете за твоей Фионой». Она наверняка хочет проститься со старой знакомой. Девушка подумала, что на мессу обязательно придет семья Аньези, ведь Беба была их домработницей и убедила Луку, что Массимо не нужен, а не съездят с Галиной. Конечно, приятельница тут же согласилась. За столько лет знакомства с бывшей домоправительницей замка Саша ни разу не поинтересовалась ее телефоном. Звонок подругам из Костельмонте, Симоне и Джованни, тоже ничего не дал. Она знала, кто мог позвонить Фионе, а вернее даже зайти из двери в дверь, но звонить графу не собиралась. Вспомнив о дружбе Фионы с сестрой марии занимавшейся хозяйством Дона Доменика, настоятелем храма в Костельмонте, Саша набрала его номер. «Алессандра, дорогая, я надеюсь, ничего не случилось?» «Даже не знаю, как ответить на этот вопрос», сказала Саша. «И да, и нет. Я хотела узнать, нет ли у Саур Мария телефона сеньоры Фионы. Через два часа в Бачияна термы по ее приятельнице. Заупокойно. И я хотела захватить Фиону с собой. Бачияна термы О, ты получишь неизгладимое впечатления. Я там уже была. Вроде симпатичный городок. Я не про городок. Я про мессу. Впечатление от мессы? Это что-то новое. Впечатление от падре. Падре Джермана. Я где-то уже слышала это имя. Вспомнила. От одной его прихожанки. А что, он так популярен? Никаких спойлеров. Сама увидишь. Так вы спросите телефон? Я сделаю лучше. Я сам привезу Фиону. Я как раз свободен. Не могу лишить себя удовольствия. Это уже совсем интересно. Я в нетерпении. К началу мессы они с Галиной прибыли на центральную площадь Бачияна-Терма. Супруга-олигарха набросила короткую легкую норковую курточку на черное узкое платье чуть ниже колен. Кокетливая черная шляпка с вуалью украшала тщательно уложенные волосы. Нитка жемчуга виднилась в расстегнутом вороте куртки. В ушах матово блестели такие же жемчужины. Саша прекрасно понимала, что женщина вырядилась так совсем не ради церковной службы. Как и Саша, она просчитала возможность появления на мессе семьи Аньези, И мало ли что, вдруг просветление как раз в этот момент настигнет старого синьора Клименты. Сама Саша в джинсах, куртке и кроссовках смотрелась максимум приживалкой богатой дамы, но ее это совершенно не волновало. Неоготическая церковь святых Якопа и Стефана, чьи имена ничего не говорили девушке, как и имена художников, написавших ее восхитительные фрески, называлась еще церковью царя Христа Кристоре. Построенная во второй половине 13 века, церковь примыкала к старинному монастырю августинцев. Строгий фасад напоминал больше лютеранскую кирху, чем католическую церковь. Наверное, смешение поздней готики с романским стилем и дало такой строгий фасад без единого украшательства. Церковь резко отличалась от храмов Флоренции и Лисиены. Внутри оказалось очень просторно. Женщины устроились в самом конце и внимательно оглядывали публику. Раскрасневшаяся Фиона «Зумп даю! Падре привез ее на своем мотоцикле!» хихикнула Саша. Вкатилась быстрым колобочком, не замечая Александра. Сразу двинулась в первые ряды, откуда послышались радостные восклицания. Видимо, редко заглядывала дома правительница замка к знакомым в Бачияна. Дона Доменика нигде не было видно. Церковь была переполнена. Казалось, все население маленького городка пришло проститься с Бэбой. Большинство людей старше среднего возраста, но сеньоры Эрмини Саша среди них не увидела. Как ни странно, было немало молодежи. Через проход от Саши с Галиной сидела группа девушек по возрасту, старшие школьницы или студентки. Ни одна из них не пользовалась косметикой. На лицах торжественное вдохновленное выражение. Они напомнили Саше сектанток, ожидающих появления своего гуру. В этот момент в церкви появились две женщины среднего возраста. Саша помахала им и предложила присоединиться. Ада и Рея Аньези с облегчением устроились на свободное место возле новых знакомых. «Я так и знала, что вы придете». «Конечно. Мы любили бедную Бебу. И она очень к нам привязалась. Как мы могли не прийти? А ваш отец?» Сделанным безразличием поинтересовалась Галина. «Папе нечего тут делать. Мы договорились с приходящей медсестрой. Она побудет с ним, пока мы в церкви». «А кто эти девушки, вы не знаете?» Саша кивнула на экзальтированно вдохновленную компанию через проход. «Ах, это Фия де ля Лючи!» «Дочери Света? Кто они?» «Фан-клуб, обожательниц Дона Джерману». Одна из девушек заерзала на сиденье, постоянно оглядываясь на сестер Аньези. «Тише!» – прошептала Рея. «Они же услышат». «Не волнуйся. Я знаю эту девушку. Это джузепина племянница Бебы». «Джузи!» – Ада помахала рукой, но девушка отвернулась. Орган смолк. Наступила тишина. У алтаря появилась крупная мощная фигура Дона Доменика. С ним вышел другой священник. Видимо, тот самый Падре Джермана. Падре подошел к проходу, сказал несколько слов о Беби, Какой милой, приятной, трудолюбивой женщиной она была. Несколько женщин всхлипнули. Все помолились, пропели какие-то гимны, пару раз встали. Один раз опустились на колени. Падре Джермана поблагодарил Дона Аменика, который приехал поддержать безутешный приход в печальный час. Затем он предложил всем помолиться. Наступила полная тишина. Казалось, над присутствующими раскрылся купол, отсекающий все звуки. Большинство встало на колени. Лишь несколько пожилых людей и Саша с Галиной остались сидеть. Тишина обволакивала. Александре показалось, что она сейчас впадет в транс и начнет раскачиваться. Ни звука, никто не ерзал, не кашлял. Девушке захотелось самой закашлять или чихнуть, только бы избавиться от этой тишины. И тут она подпрыгнула и чуть не заорала от громового голоса, заполнившего всю церковь. «Нель номе дель падре и дель филио и санто». В церкви погасли все лампы, за исключением небольшого прожектора, направленного на фигуру за кафедрой. «Вот это представление!» — прошептала Саша. Глаза падре Джермана сверкали, Густые волосы сияли серебром в свете прожектора. Руки то вздымались вверх, то опускались вниз, когда он хватался за края кафедры и наклонялся, чтобы посмотреть на своих прихожан. Его хорошо поставленный баритон, то громкий и звучный, то переходивший волнующий шепот, казалось, отзывался эхом из каждого угла. Одаренный оратор, способный ввести в экстаз своих слушателей, он использовал образы, которые сразу возникали в головах присутствующих. Он побледнел, отчего показались красными его полные губы, и Саша неожиданно подумала, что ее сейчас стошнит. Перед ней стоял вампир, который на ее глазах прямо сейчас высасывал человеческие души. Этому вампиру кровь не нужна. Но она не могла двинуться, словно загипнотизированная странным священником, не могла оторвать взгляда от фигуры на кафедре. Очнулась она, лишь почувствовав, что кто-то больно ее ущипнул. «Ты как? У тебя странное лицо. Я трясла твою руку, но ты не реагировала». От шепота Галины кошмарное видение исчезло. Падре продолжал греметь с кафедры, но Сашу это уже не трогало. «Я как-то так на него среагировала? Не знаю даже». «Не ты одна». Галина кивнула в сторону фан-клуба. Девочки сидели не дыша. Их лица выражали экстаз. Лишь у одной Джузепины на лице был написан ужас, глаза словно остекленели. К счастью, через пару минут действо закончилось, и все отправились в небольшой зал, где подавали поминальное угощение. Рея попыталась поговорить с Джузепиной, но подруги окружили девушку и увели из церкви. «По-моему, это вредно для психического здоровья», – пробормотала Галина. «Не просто вредно, это опасно!» – Саша услышала знакомый голос. Ей махал Дон Доменика. Народ схлынул, и священник из Костельмонте остался в компании Падре Джермана. Какой разительный контраст! Коротко стриженный, чисто выбритый, всегда элегантно одетый Дон Доменико в неизменной черной шапочке с помпоном. И Падре Джермана, напоминающий неряшливого, стареющего хиппи с неухоженными длинными наполовину седыми волосами и пышной черной бородой. Саша второй раз в жизни встречала католического священника с бородой, Но если первый, дон-кристиан Адельфи, настоятель приходов под Жибонси и известный экзорцист, излучал тепло, то дону Джермана самому без сомнения требовался экзорцист. Моя хорошая подруга Алессандра, падре Джермана, настоятель этого храма. Из глубины бороды открылся влажный красный рот, обнажился двойной ряд блестящих белых зубов. Железные пальцы сжали Сашину руку. Ты не должна скорбеть о своей покойной сестре. Подобно тем дорогим душам, которые покидают наш мир, она ушла в вечное блаженство. Мы, оставшиеся, позади, должны смиренно поблагодарить Создателя за жизнь, которую они вели среди нас. К окончанию фразы его голос вознесся вместе с руками, которые падре воздел к небу, выпустив руку девушки. «Вампир! Как пить дать, вампир!» шепнула она Дону Доменико, когда его коллега отправился беседовать с другими прихожанами. Дон Доменико подмигнул. «Я знал, что он произведет на тебя впечатление». «Кто он?» «Весьма странная личность, которой все больше вопросов у епископа. Боюсь, он доиграется до потери сана». Ревностная прихожанка сеньора Эрмини так и не появилась в церкви. Напрасно Саша ее высматривала. Перед возвращением домой женщины решили выпить кофе в небольшом баре на выезде из городка. Барменша, женщина в возрасте, казалась взволнованной. Что-то случилось? Поинтересовалась Галина. Говорят, арестовали душителя. Вы же слышали, что он тут творил. Мне сейчас позвонила знакомая, говорит, только что арестовали. Приехала полиция, его прямо в центре города и схватили. И кто это? Не знаю. И она пока не знает. Саша схватилась за телефон, чтобы позвонить Луке, но вспомнила, что комиссар может еще спать после ночного дежурства. Зато на телефоне было 10 пропущенных звонков от сеньоры Эрмини, совсем свежих. Так вот, почему ее не было на месте. Значит, задержали все-таки ее мужа. Саша колебалась, перезвонить или нет, пока рассказывала Галине историю несчастной женщины. «Звони! Представляешь, как она сейчас мечется! И раз звонит тебе...» то значит, больше некому. Саша набрала номер. На звонок ответили не сразу. Девушка уже хотела нажать отбой, как неузнаваемый, бестелесный голос прошептал. «Пронто!» «Это Александра!» Она не успела больше ничего сказать. В трубке раздались рыдания. «Александра! Я молилась, чтобы вы позвонили. Мне не с кем поговорить. Я одна. Мне стыдно выйти на улицу. Я не знаю, что мне делать. Вы успокойтесь!» «Сначала успокойтесь. Мне очень жаль, когда я услышала. Вы уже знаете. Дио-мио, но как? Неужели об этом все уже знают? Не все, но разговоры уже пошли. Какой кошмар! Я этого не вынесу. Когда это произошло? Сегодня утром. Снова послышались рыдания. Самым страшным для сеньоры Эрмини было общественное мнение. Что угодно могло происходить за закрытыми дверями дома, куда не пускали чужих. Но теперь о ее горе узнал весь городок. «Хотите, я сейчас приеду?» На том конце телефона рыдания смолкли, и установилась тишина. Потом тихий голос спросил. «Вы правда сможете?» «Конечно. Мы с подругой совсем рядом. Еще не уехали после мессы». «С подругой? Хотя какая теперь разница? Я буду очень благодарна, если вы сможете». «Я сойду с ума здесь одна! Мы будем через десять минут!» Чувствовалось, что городок обеспокоен. То тут, то там встречались парочки местных кумушек, взволнованно обсуждавших новости. Галина оставила машину на углу площади, и вскоре они уже стучали в дверь. Женщина с собакой, идущая по переулку, подозрительно глянула в их сторону. Выснулись две головы из дверей соседнего бара, закрытых по случаю зимы. «Бедная сеньора Эрмини!» Теперь ей придется уезжать отсюда. Жить с клеймом жены-маньяка она не сможет. Дверь распахнулась, и хозяйка поманила их внутрь. Как хорошо, что вы пришли. Глаза и нос покраснели и распухли, волосы растрепались. Она провела гостей в ту же гостиную, где пару дней назад уже побывала Саша. Кофе. Я сейчас сделаю кофе. Засуетилась Клаудия. Саша села в старомодное бархатное кресло, Галина в такое же у камина. Небольшая, заставленная мебелью комната казалась уютной. Здесь много полированного дерева, и запах полироли все еще ощущался. На каминной полке в ряд стояли фотографии в рамках. В прошлый раз Саша, чувствуя себя неловко и мечтая поскорее убежать, не обратила на них внимания. Сейчас она встала, чтобы рассмотреть их поближе. Одна из фотографий оказалась свадебной, и Клаудия действительно неплохо выглядела в молодости. «Что ж она так довела себя?» С сожалением подумала девушка. Жених тоже оказался на удивление привлекательным. Не хуже выглядел он и сейчас. Мужчина на одной из фотографий в строгом костюме офисного клерка производил приятное впечатление. «Это моя, то есть наша свадебная фотография». Клаудия вошла с подносом. «Простите, что я без спроса стала рассматривать фото», смутилась Саша. Все в порядке, тут та я посту. Я сама часто смотрю на фото и не могу поверить, что была такой. Клаудия всхлипнула и начала разливать кофе. Подвинула блюдце с бискоти. Господь не дал нам детей. Может, все было бы иначе, а так, конечно, скоро все узнают. Я пыталась дозвониться до падре Джермана, но он не взял трубку. Я не знала, кому позвонить. Я рада, что вы не сердитесь на меня и решились позвонить. А почему я должна сердиться? Ну, я же пришла по просьбе полиции. А при чем тут полиция? Неровные брови клаудии Эрмини поползли вверх. Какое отношение имеет полиция к уходу моего мужа? К уходу? Тут поползли вверх брови Саши. Он бросил меня ради другой женщины. Но я думала, вы не знали. «А я мучилась, откуда вы знаете, и почему об этом уже говорят?» а, Саша мялась, не зная, как объяснить. «Я подумала, я услышала, что задержали подозреваемого в убийстве. А при чем тут мой муж? Вы же сами ко мне приходили и знаете, что в ночь, когда убили Бебу, он никуда не выходил. Ну, просто эти убийства совершены разными людьми». — То есть Раймонда все еще может оказаться душителем? Чашка звякнула блюдце а синьора Эрмени сцепила дрожащие руки. — Я понимаю, вы рассказали полиции все, что я вам сказала. Но вы же знали, что меня прислала полиция. Вы сказали мужу, что подозревали его. — Нет, я не смогла. — А как вы узнали, что он... — Что он ушел? — Он Просто встал утром и сказал, что больше не придет. Пришлет кого-нибудь за вещами. Его коллега беременна, и они будут жить вместе. Вот и все. По-моему, это отвратитель. Я была хорошей женой, и если он так поступил со мной, я не заслужила этого. Я постараюсь взять себя в руки. Он не стоит моих слез. Я просто не могу понять, Мы все делали вместе. Он ходил по воскресеньям в церковь, на мессу. Это не ваша вина. И, может, он еще вернется. Так бывает. Это невозможно. И не потому, что его та женщина беременна. Я не приму его обратно. Может, вы и правы. Женщины поднялись. Теперь вы успокоились. А нам пора. Возьмите себя в руки. Вы ни в чем не виноваты. И не сделали ничего плохого. Если нужна поддержка, звоните. Спасибо, вы так мне помогли. Мне нужно было с кем-то поговорить, но даже падре Джермана не ответил. Давно он служит в вашем приходе? Чуть больше года. О, я понимаю, что он показался вам немного странным. Мы тоже не сразу к нему привыкли. Но он хороший священник. Может быть, слишком много говорит о грехах и загробной жизни. Но большинство прихожан – люди в возрасте. Может, так и надо, чтобы не забывали. Но я заметила, что и некоторые молодые люди от него в восторге. Да, он знает, как общаться с молодежью, устраивает встречи, они слушают музыку. Для нашего поколения это немного странно. Но раз молодежь стала ходить в церковь, что в этом плохого? Особенно девочки от него без ума. Мне кажется, это немного неестественным. Девочки должны думать о мальчиках, а не таять от вида священника. Но тут неизвестно, что лучше. Женщины обнялись и распрощались. В пригороде Эмпали на узкой дороге они встретили полицейский автомобиль. Обеим машинам пришлось сбросить скорость. И когда они поравнялись, Саша увидела на заднем сиденье падре Джермана. «Да». Мы допросили его в связи с некоторыми свидетельствами. Но потом падре отпустили. Обвинение ему не предъявлено. Подтвердил Масима, к которому женщины тут же направились. Как не заехать в Эмполи после такой встречи? А еще какие-нибудь новости есть? Одна и не очень приятная. Что случилось? Новое происшествие в Бачияна-Терме. Правда, полиция в итоге не понадобилась. Нас просто известили. Что такое? Молодая девушка попыталась покончить с собой. «Какая девушка?» «Фамилию я не помню. Зовут джузепина «О, Боже! Это же та девочка из «Дочерей света». «Филле де ла люче? Что это?» «Восторженные поклонницы падре Джермана. Религиозный кружок. Она в порядке?» Вроде да. Мать обнаружила девочку без сознания, увидела пустые блистеры из-под таблеток и вызвала амбуланса. «Бедная девочка! Я помню ее странное выражение лица, когда она смотрела на падре Джермана. На лице был ужас и что-то еще. Я не поняла. На вашем месте я бы не отпускала так быстро падре Джермана. В его влиянии на девочек есть что-то нездоровое. А вдруг девочки знают, что он убийца? Не выдумывай. Падре Джермана странноват, но он не убийца. У вас и аферы с картинами не существуют вмешалась молчавшая до сих пор галина все идет своим чередом я столько раз слышала эти слова вздохнула саша и они каждый раз бывались правда Вернувшись домой саша немного подождала чтобы не сразу набрасываться на луку действительно что у них других тем для разговоров нет они до сих пор не решили кто к кому приедет на новый год они в эмилию романию Или Марка и Соня к ним во Флоренцию? Скорее всего, первый вариант, потому что близнецам Аличи и Луки лучше встретить Новый год дома. Сейчас семья Рассетти отдыхала на Бали, где давно уже поселились родители Марка. Там же планировали встретить Рождество, а к Новому году вернуться домой. Саша еще не встречалась с ними в качестве официальной невесты Луки. Узнав радостную новость, Соня сразу пришла в восторг, уверяя, что Лука всегда казался ей лучшей партией для Саши. Как будто они выбирали жениха по расчету. Поговорить по душам подруги пока не смогли. Телефонные разговоры совсем не то, что личная встреча. Саша ждала встречи с радостью и в то же время с опаской, не зная, развеет ли ее лучшая подруга ее сомнения или, наоборот, укрепит их. И чего ей хочется больше? А Марка? Они познакомились одновременно с Маркой и Николой. Мужчины подружились и продолжали общаться, даже в Россию примчались вместе. А с Лукой Марка практически не был знаком. Не получится ли, что в паре с Лукой Саша потеряет подругу, ведь мужчины могут не найти общего языка? Нет, конечно, не потеряют, потому что их дружбу с Соней за все эти годы ничто не могло поколебать. А вот встречаться пореже, потому что семейной дружбы не получится. Возможно, придется. Сколько же проблем, когда личная жизнь, наконец, устраивается? Саша подождала, пока они не сходят на обед, тем более, что комиссар выбрал одно из аутентичных и совсем не туристических заведений за пределами городских стен города. У римских ворот Порта Романа тротория до да Руджера открылась в 1980 году. И до сегодняшнего дня этот небольшой ресторанчик пользуется успехом. Им подали непривычные для Тосканы кростини нери, кростини из черного хлеба с традиционным паштетом фигатини, большие пухлые тортели, которые правильный тосканец, конечно, не перепутает с крохотными тортеллини, с картофелем в мясном соусе рагу, домашние колбаски на гриле с фасолью. От такого обеда пришла сытая усталость, погружавшая в безмятежность. Выбор вина был идеален. Как истинный тосканец в этом лука был на высоте. С ароматной фасолью и горячими колбасками они пили вино из долины Пезы, и к моменту, когда принесли кофе, крохотные рюмочки граппы и жесткое печенье кантучи, Саше уже не хотелось разговаривать ни о чем. И все же она взяла себя в руки и испортила комиссару послеобеденное блаженство. «Никто твоего падре Джермана не вычеркнул из списка подозреваемых». Просто нет прямых улик, но за ним присматривают. Мы серьезно отнеслись к попытке самоубийства Джузепины. Расследовать тут нечего. Но, как и тебя, оно наводит на некоторые мысли. В больнице дежурит женщина-детектив. Как только девочке станет получше, ее допросят. Ей нужна охрана. Вы должны обратить внимание на странный клуб «Обожательниц Падре». Они скорее похожи на секту, чем на католиков. А вдруг падры захочет заткнуть ее навсегда? Ради бога, Сань, отдай должное работе полиции. Тебя послушать никто ни на что не способен без твоих ценных указаний. Девочка в надежных руках. Эти девочки точно что-то знают. Они не позволили Джузепине поговорить с Адайаньези. Сань, не придумывай. Ты уже целый заговор придумала. Успокойся, все под контролем. Ты не обидишься, если я съезжу ненадолго на работу? Это звучит весело. Ненадолго в другой город. Ты забываешь наше расстояние. 30 километров, полчаса максимум. И я там. Ужину буду. Сходим в одно милое место. Мне начинает нравиться, что можно не готовить, а ужинать каждый раз в интересном заведении. Ну или в привычном, где тебе рады. Сильно не расслабляйся, рассмеялся комиссар. Итальянцы в основном едят дома. Значит, тебе придется привыкать к русской кухне. Итальянскую домохозяйку из меня не сделать. При всем старании. А увидев, как комично сморщил нос лука, добавила. Но сначала тебе придется приехать в Россию и попробовать наши блюда на месте. Она хихикнула про себя, вспомнив, как Никола пил водку с российскими коллегами, как их с марко парили в бане, Хрестоматийное развлечение для иностранцев. Но как же было весело! И как прекрасно вписался элегантный полковник в русскую глубинку. Но не ли она начинает вспоминать Никола? Пока Саша размышляла, чем бы ей заняться, позвонила Галина. Она собиралась связаться с сестрами Аньези и как бы невзначайно проситься в гости. Но ни одной же... Раз они познакомились все вместе, то и в гости надо ехать вдвоем, иначе это будет выглядеть странно. Саша пообещала с условием, что Галина не полезет на каблуках по водосточной трубе в комнату старого Аньези. Когда речь идет о Клименте, ты отключаешь мозги. Они встретились в маленьком баре на соседней улице от дома комиссара, взяли по чашечке кофе. Галина глубоко вздохнула, выдохнула и набрала номер оставленной Адой Аньези. «Ада, дорогая, это Галина и Александра. Мы хотели узнать, как вы, все ли в порядке?» «О, рада вас слышать. У нас все хорошо. Но вы помните ту девочку, которая отказалась здороваться со мной в церкви? Кажется, Джузепина, да?» Саша навострила уши. «Да-да, именно она. Случилось несчастье. Девочка попыталась отравиться таблетками. С ней все в порядке? Как она?» «Она в порядке, но мне только что позвонил ее врач». «Такой странный звонок. Ее перевели из реанимации в отделение психиатрии, и она просит, чтобы я приехала». «Действительно странно. Вы давно знакомы?» «Девочка-родственница Бебы. Она приходила помочь ей по дому. Так мы и познакомились. В этом возрасте всегда хочется карманных денег, а мы с удовольствием ей платили. Хорошая девочка». Она рисовала и даже показывала рисунки нашему отцу и мне. Очень неплохо, но мы не настолько близки, чтобы просить приехать к ней в больницу. Может, она не хочет видеть подруг, но ей одиноко. Доктор ничего не сказал. Нет, он только очень просил приехать. Сказал, что это прогресс, что до сих пор она отказывалась разговаривать. Даже не сказала, почему выпила таблетки. Интересно, вы поедете? Доктор просил приехать побыстрее, пока девочка хочет кого-то видеть. Она во Флоренции, в университетской больнице Кареджи. Придется вызвать такси, моя машина в ремонте, а Рея с отцом поехали за покупками. Это надолго. Хотите, мы приедем за вами?» Саша энергично закивала на предложение Галины. «Ой, это было бы великолепно. Но неудобно вас беспокоить. македи стурбо Очень по-итальянски воскликнула Галина. А Саша подумала, что хорошим итальянским ее приятельница обязана совсем не курсом, а любви. «Через сорок минут мы за вами заедем. Я так благодарна. Бросьте, никаких проблем». По дороге воспитали, еще сорок минут уже в обратную сторону. Ада молчала. Она радушно приветствовала Галину и Сашу, рассыпалась в благодарностях, но как только машина тронулась, погрузилась в свои мысли. Она заметно волновалась, жимала ремень безопасности, постоянно поправляла волосы, сжимала сумочку. «Интересно, нас всех пустят или только вас?» – как бы невзначай пробормотала Саша, когда они вошли в вестибюль больницы. Ада вздрогнула. «Понятия не имею. Я не думаю, что это хорошая идея Джузи не станет разговаривать с незнакомыми людьми. Я просто подумала, что вы нервничаете и хотела предложить поддержку. Я нервничаю. С чего вы взяли?» Все нормально, мне просто показалось. Забудьте. Ада подошла к окошку приемного отделения и представилась. Адзура Аньези мне звонил докторы Ардинги по поводу встречи с Джузепиной Симонини. Саша с Галиной расположились в креслах у журнального столика со стопкой проспектов и глянцевых журналов. Они зря предложили свои услуги. Обе не достигли своей цели. Клементе Аньези уехал со старшей дочерью. И Галина не смогла его увидеть. А Саша надеялась попасть к Джузеппине, пока полицию к девочке не допускают. Ну, хотя бы оставалась надежда, что Ада поделится с ними новостями. Хотя, скорее всего, она промолчит. Одна из дверей, ведущих в холл, открылась. Оттуда вышла девушка в белом халате и направилась к выходу. «Где-то я ее видела. Погоди, это же...» «Ну да, та девица, которая грубо развернула от нас Джузеппину» тогда в церкви. Я бы ее не узнала, но эти пряди, одна синяя, одна красная, сразу бросаются в глаза. Оказывается, она медсестра? Надо же, попала под влияние этого падра. Медсестра, похоже, торопилась. Саша подумала, что она сможет рассказать что-то о Джузепине, и выскочила следом, но не успела. Девушка уже садилась в машину с работающим двигателем. За рулем сидела другая девушка, Саша не могла бы поклясться, что это одна из «Филия де лючи». Но такой вывод напрашивался сам собой. Девушка за рулем показала подруге сложенные колечком пальцы аналог поднятого вверх большого пальца. Окей. Саше стало не по себе. Девушки явно демонстрировали облегчение. Она вбежала обратно и под удивленным взглядом Галины поспешила к стойке регистрации. «Слушаю». Женщина за стойкой даже не подняла глаз. «Мне надо срочно попасть к Джузеппине Симонине. Это очень срочно! Посторонним вход к ней запрещен. Мы не пропускаем даже полицию. Это категорический запрет врача. Это очень срочно! Вопрос жизни и смерти. Позвоните помощнику доктора Ардинги. запишитесь к нему на прием». Женщина написала телефон на листке бумаги и положила его перед Сашей. «Может быть, слишком поздно!» без разрешения врача вы и полицию к ней не допустите доктор ординге категоричен речь идет о здоровье пациентки и никаких исключений не может быть саша отошла в сторону и набрала номер массима она была уверена что инспектор не станет задавать лишних вопросов массима вопрос жизни и смерти объяснять некогда мне срочно нужен мобильный телефон доктора ординге из за кареджи галина встала и подошла к ней «Что происходит?» «Не знаю. По-моему, Джузепина в опасности». Масима перезвонил через пару минут, показавшихся Саше вечностью. В ожидании звонка она потребовала связать ее с кем-то из дежурных врачей или администраторов клиники. Но снова последовал холодный отказ. Еще одна попытка, и ее просто выведут отсюда. Но теперь она могла позвонить врачу. «Доктор Ардинги, меня зовут Алессандра. Долго объяснять, кто я?» «Но ваша пациентка в опасности». «Где вы? В вестибюле больницы». «Сейчас спущусь». Невысокий, темноволосый мужчина в белом халате появился через минуту. «Боюсь, что с Джузепиной может что-то случиться». Саша быстро рассказала, что произошло. «Идемте со мной». Врач подошел к выходу, на ходу бросив регистраторши. «Все в порядке, сеньора со мной». Женщина бросила на Сашу раздраженный взгляд. За дверью в дальнем конце коридора сидела молодая женщина-полицейский, которая встала при их приближении. «Все в порядке?» «Си, доторе. Несколько минут назад зашла женщина, которую вы пригласили. Сеньора Аньези». «Хорошо». Врач повернулся к Саше. А, «Раз сеньора Аньези там и все спокойно, значит с пациенткой все в порядке. Не будем их беспокоить. Еще раз спокойно объясните мне, что же все-таки случилось». Около десяти минут назад Я увидела молодую женщину в одежде медсестры, выходящую из больницы. Я ее узнала. Это одна из девушек из религиозного кружка, в который входит Жузепина. Все визиты запрещены. Думаю, девушка специально оделась медсестрой, чтобы беспрепятственно пройти к пациентке. Я боюсь, это со злым умыслом. Доктор обернулся к полицейской. Перед сеньорой Анези к пациентке кто-то заходил? Заходила медсестра. Но была всего пару минут, и с пациенткой все нормально. Она заходила померить температуру и пульс. «С красной и синей прядью в волосах», – уточнила Саша. «Да, у вас есть такая медсестра? У нас не приветствуется такой креатив, есть определенный дресс-код. И я никого не посылал к пациентке». Саша набрала номер Луки, быстро рассказала комиссару, что происходит. «Скоро будем», – отозвался тот. «Я даже не спрашиваю, как ты туда попала». «Мне не понравился жест. Девушку ждала машина, за рулем которой сидела другая девушка, из того же кружка. И она слишком молода. Не успела бы получить сертификат медсестры». «Ты уверена, что девушка из фан-клуба сумасшедшего проповедника?» «Уверена». Врач вошел в палату. Саша за ним, Джузеппина, одетая не в пижаму, а в обычную одежду, сидела на кровати. Ада на стуле напротив нее. «Простите за вторжение». «Ничего страшного!» – кивнула Ада. «Я не знаю, зачем Джузи попросила меня приехать». Она сказала только привет и больше ничего. «Сидим и молчим». «Думаю, это связано с приездом той девушки», – прошептала Саша. «Джузепина, твоя посетительница, ничего тебе не оставляла?» Девушка по-прежнему молчала, опустив глаза. «Выйдите отсюда», – скомандовал врач. Саша с Адой вышли за дверь, Слышно было, как врач уговаривает девушку, но слов не разобрать. Затем наступила тишина. Вдруг раздался крик, а затем истерические рыдания. Врач вышел из комнаты. Видимо, он вызвал медсестру, потому что две женщины в белых халатах уже бежали в палату. Когда дверь открылась, Саша увидела, что девушка бросилась на шею одной из медсестер, продолжая рыдать. Доктор держал в руках пластиковый пакет с конфетами. Джузеппина молчит, но у нее под подушкой я нашел этот пакет. К девушке никто не приходил, так что его могла принести только ваша таинственная посетительница. Я отдам пакет полиции. Ада протянула руку. Можно? Нет, видите, я держу его салфеткой. Тут могут быть отпечатки. Просто я угощала Джузепину амаретти, а она сказала, что ей нельзя миндаль. У нее аллергия, может задохнуться. В детстве она съела кусочек рождественского торта и чуть не умерла. Еле спасли. Доктор повернул пакет. Марципан и шоколад. Никакого миндаля. Джузепина не открывала его. Но марципан это сахарный сироп и миндаль, ахнула Ада. В коридоре появился Массимо с двумя полицейскими. Девушка дежурная стояла красная, вытянувшись в стойку, пока Массимо ее отчитывал. Инспектор поставил пост у палаты, приказав новому охраннику не отходить ни на миг. «Подгузник купи, если не сможешь дотерпеть до сменщика». Он забрал пакет у врача и подмигнул Саше. «Везде влезешь. Но сейчас очень вовремя. Спасибо за вашу настойчивость, Александра. Вы молодец. Звоните, если вам что-то понадобится», — подал ей руку доктор Ардинги. «Нет уж, спасибо. Лучше вы к нам», — пробормотала Саша. «Рано мне еще звонить психиатрам. И еще тише. Надеюсь». Доктор Ардинги расхохотался, и они распрощались. «Мы отвезем вас», — Галина вопросительно глянула на Сашу. Так кивнула. Чем позже она появится дома и получит взбучку от Луки, тем лучше. Подъехав к поместью аньезе они увидели машину с открытым багажником. Рея вытаскивала оттуда пакеты. «Ты решила купить шампанское?» Сестра кивнула на пакет, в котором звенели бутылки. «О, у папы сегодня хороший день, и я решила взять шампанское, а не просека. И это большая заслуга сеньора», — кивнула она в сторону Галины. «Присоединитесь к нам завтра на обед. После разговора с вами папа чувствует себя гораздо лучше». «С большим удовольствием». Глаза Галины загорелись. «Ну все». «Завтра спа-процедура и шопинг займут приятельницу от рассвета до полудня», – подумала Саша. Лука лишь покачал головой, когда Саша с виноватым видом явилась домой. Но надолго ее не хватило. «Если бы не я, Джузепина уже была бы мертва», – торжествующе заявила девушка. Они отправились ужинать. Лук отдулся, что девушка ни словом не обмолвилась, куда поехала. Хотя сам первый помчался на работу, на вопрос, что дальше и есть ли какие-то подвижки в деле, он пожал плечами и ответил, что это полицейское дело, и скоро она обо всем узнает. Теперь обиделась Саша, но посопеть и демонстративно поворочиться в кровати ей не удалось. Не успела она укрыться одеялом, как уснула, и проспала до позднего утра без задних ног.